У Пологового пляжа лежит плоское море, похожее на изнанку алюминиевого подноса. Оно голубое и розовое, в нём отражаются чайки. Это детское море. Эйнштейн вспоминает себя трёхлетним. Он пишет: "Крупный план белой сирени покачивался первым детским впечатлением над моей колыбелью". Память точна, Эйнштейн добавляет. Прочим это уже не колыбель. Это маленькая белая кроватка с чёрными нитилерованными шариками на столбиках и белой вязаной сеткой между ними, чтобы я не выпал. Ветка, не живая, аписанная, рисованная, вышитая. Ветка была пышная, изогнутая, на дне птичьи, и очень далеко за ней сквозь неё были нарисованы традиционные детали японского ландшафта. Ветка была уже не только крупным планом. Ветка была типичным для японцев первым планом, сквозь который рисовалась даль. Художник умеет разбираться, взвешивать, вспоминать и искать истоки понимания в том, что он видел через сетку кровати. Жизнь, значит, озорка, цепка, очень комнатна и книжна. Книги лежат как будто уже в колыбели. Сергей Михайлович Эйзенштейн вспоминает книги и первые впечатления в перемешку. Уже в 10 лет в его сознании входит монография Дон Гье, книгу эту по просьбе мальчика купила гувернантка. Художник вспоминает жизнь, разбивая её на планы, и прав, потому что воспоминание это разбор склада памяти, и одновременно он не прав, теряя ощущение жизненности. Сергей Михайлович отплыл от книжного берега. Его растили как комнатного мальчика, но он отплыл дальше всех в жизнь. Плыл через солёные и через горькие океаны. Он любил книги, но отплыл в неописанное будущее. Сергей Михайлович рано пожелал войти в искусство не через дверь И войдя в окно, он попал в комнату, где не было мебели, комнаты висели в воздухе, у них не было фундамента. Один английский романист признавался со вздохом, что из всех стран, которые он знает, он больше всего хотел бы посетить те страны, в которых уже бывал, но которые не существуют. Он хотел посетить остров Арабелзоны Круза, долину, в которой стоит гора Али-Бабы. и плавать по океанам Синдбада-морехода. Эти океаны растеклись по плоской земле, и в тогдашней науке срываются с нее повисшие бури и повисают замороженные ужасом необычного. Сергей Михайлович Эйзенштейн посетил страны, не только до него не существовавшие, но даже до него еще не вымышленные человечеством. театр пародии Он взлетел в 18 году. Увидел моря и земли. Вошёл в здание, под которое фундамент пододвинула революция. Он бросил институт гражданских инженеров и ушёл в Красную армию. Строил укрепления, писал плакаты. Я его узнал на улице, которая сейчас называется улицей Калинина. а прежде называлась «Воздвиженка». На «Воздвиженке» купец Морозов когда-то свил себе богатое гнездо, украшенное сплетенными канатами по образцу португальских дворцов. Дворец изнутри и снаружи пестр, и сшит из воспоминаний о путешествии. Он обременен устарелым украшательством, как комиссионный магазин. Там работал в те годы пролеткульт. Сергей Михайлович, молодой художник-график, главным образом творил. театральный режиссёр, ученик Мейерхольда, здесь сперва ставил пародию на пьесу Островского, потом пьесы Сергея Третьякова. Третьяков, в высокий вкус калиции прямолинейный, схематичный, но прямой и яростный, писал пьесы о Китае и об изживании семьи. Сергей Михайлович Швейзину нужен был шум ветра и неожиданность. Третьяков до в одну сторону сильно и отрывисто. Эйнштейн скоро поставил в зале Пролеткульта пьесу по названию похожую на одну из вещей Островского На всякого мудреца довольно простоты. Предполагала, что вчерашний день кончился,